как было подано невозможное. «Что это? Что это? Что это?» — побледнел псевдобезусый. «Откуда? Откуда? Ага, приперли к стенке!» — воскликнул Старпом. «Вот от чего ты скрываешься, паскуда, от уплаты элементов! А вот и санишка, которого ты бросил, а я подобрал! Пою, кормлю и воспитываю! Вот тебе невозможное, прям в харю!» И Старпомыч выпятил юнгу из нашей среды под нос мраморному камню.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 Поймал, поглядел и протянул старпому. «Орел!» – сказал он. «Алименты! Купите мальчику фруктов!»